Глава, в которой Олег зовет на помощь. Минут тридцать Олег собирался с духом, чтобы начать истошно вопить. Иначе докричаться до соседей он и не надеялся. Дом сдан месяц назад, стоит на ошибе. Вокруг только намереваются возводить инфраструктуру а стоимость квартир при этом отнюдь не маленькая, поэтому о полном заселении говорить не приходится в подъезде вообще немного жутковато. олег точно знал, что второй этаж весь выкуплен две квартиры на третьем на четвертом пятом и шестом выкуплены лишь однушки дальше ему неизвестно куплено что нибудь или нет. олег взял на одиннадцатом этаже из за самого красивого вида двенадцатый технический пока он жил на одиннадцатом в гордом одиночестве жил ли кто то на десятом олег не знал одно точно он никогда и никого там не видел и не слышал он глубоко вдохнул выдохнул поднявшись с унитаза оперся плечом на дверь тем самым приоткрыв, прислонил губы к щели, затем еще несколько мгновений собирался с духом, а после сказал «Помогите!» Естественно, его никто не мог услышать. Однако собственный голос, собственная просьба о помощи возымели эффект, сняли моральный блок. «Помогите!» – уже по-настоящему крикнул Олег. Несколько мгновений выждал, а потом завопил во всю глотку. «Помогите! Кто-нибудь меня слышит? Помогите! Мне нужна помощь! Помогите!» В какой-то момент он даже вошел в некое иступление, стоял и кричал, кричал, звал на помощь. Иногда смолкал и прислушивался. Олег кричал минут тридцать, может, сорок. Горло пересохло. Он открыл кран и глотнул воды. После зачем-то умылся. Вообще из крана он никогда не пил. Однако особые обстоятельства требовали особых решений. Оставалась надежда, что в данный момент просто никого нет дома. Стоило попробовать покричать ближе к ночи. Зазвонил телефон. Олег даже усмехнулся. То это устройство неделями молчало, никому он был не нужен, а тут два звонка за вечер. Кому ж он вдруг понадобился? Телефон звонил долго. Причем, как только замолчал, сразу начал вновь. Неожиданно Олег вспомнил, кто это. И зачем? По возвращении домой он собирался отправить начальнику проект нового облигационного фонда с обоснованием предполагаемой доходности и прочими расчетно-теоретическими величинами. Павел Александрович, начальник, говорил, что директор просил у него зачем-то рабочий проект. Олег провел рукой по волосам. Надо ж встрял. Он представил, как будет оправдываться перед начальником, что сидел в санузле и не мог выйти. Поэтому не отправил проект договора. Как это нелепо, как глупо. Выглядит, как бестолковая детская отмазка. Вопрос о том, как выбраться из ловушки, стал еще острее. Счет пошел, если не на минуты, то на часы точно. В этот момент взгляд Олега упал на вытяжку, которая располагалась прямо над умывальником. Подумал, что если покричать в нее, то его услышат. Все же вентиляционный канал соединен между всеми этажами По крайней мере, Олег так решил. Существовала парочка нюансов. Во-первых, в вентиляционный канал встроен вентилятор. Во-вторых, стать банально не на что. Кроме умывальника, даже стиральной машины еще нет. Олег планировал ее приобрести на предстоящих выходных. Точнее, заказать он планировал на неделе, когда придет зарплата, а доставку заказать на выходные. Тогда же планировал и установку с подключением. Даже с сантехником уже договорился. Олег встал на унитаз, осторожно переставил одну ногу на умывальник. «Не дотягивался, еще далеко». Требовалось на умывальник стать полностью, обеими ногами. В груди появилось тревожное чувство. Казалось, что закончится такой поступок печально. Несколько мгновений Олег не решался, а потом понял, что другого выхода попросту нет. Оттолкнулся от унитаза, И обеими ногами стал на умывальник. Ему пришлось согнуться, чтобы вообще поместиться между сантехникой и потолком. Несколько мгновений ждал хруста, треска, падение. Ничего не произошло. Тогда Олег чуть-чуть раздвинул ноги, чтобы занять более удобную позу. Громко хрустнула. В следующий миг опора ушла из-под ног. Инстинктивно Олег попытался схватиться за зеркало, но не выдержала подобного обращения. Тоже хрустнула, отлепилась от стены. В следующую секунду Олег уже оказался на полу у стены. Правое бедро сильно болело. Затылок тоже сверху лежало. на удивление, — «Целое зеркало!» Спустя мгновение пришло понимание. Он ударился головой о стену. Привстав, увидел, что умывальник разломился на две части, обе из которых теперь валялись на полу. Осталась лишь ножка, чья верхушка оказалась наколота. На одной из острых краев виднелась размазанная кровь. Еще из ножки, точно выбравшейся из глубины червь, торчало сливное отверстие на гофрированном шланге. Хуже оказалось другое. На бедре красовалась огромная рана, из которой уже обильно шла кровь. Преодолевая тянущую боль в затылке. Олег отложил зеркало, затем подскочил, стянул разорванные джинсы, футболку, в следующий миг уже находился в душевой кабине, включил воду. Повезло сразу теплую. Пространство под ногами моментально окрасилось в ярко-красный. На правом бедре красовался глубокий порез. Его края разошлись, виднелось мясо. Твою уж на выдохе произнес Олег. Его бы такая рана испугала, даже если бы находился в медицинском учреждении. Выглядела она страшно, при этом сильно кровоточила. Олег смывал и смывал кровь, а она все текла и текла. Тогда он схватил первое попавшееся полотенце для ног, приложил к ране. «Остановись! Остановись!» – зашептал он. Вода лилась на спину. Олег стоял совершенно голый, прижимая полотенце к ране. В голове запульсировало, вскоре затошнило. Он всегда боялся крови, вдвойне собственной. Теперь же почувствовал, как из глубин сознания поднималась паника. А что, если кровь не остановится? Что, если так и умрет от ее потери, запертый в собственном санузле? Чуть убрав полотенце от раны, Олег поглядел на нее. Кровь шла. В ноге появилась неприятная пульсация. Полотенце уже серьезно пропиталось. Он повернул его другой стороной и вновь приложил. Выключил воду. По коже побежали мураши. Олег еще раз убрал полотенце. Рана по-прежнему выглядела жутко. Походило на то, что кровь останавливалась. Правой рукой Олег схватил большое банное полотенце, которым вытирался после душа, укутался в него. Сделал пару шагов и опустился на унитаз. Стало чуть теплее. Тревога начала ослабевать. Паника немного отступила. Он еще раз поглядел на рану. Крови определенно стало меньше. Теперь вспомнил, что можно наложить останавливающий жгут. Было бы еще из чего его сделать. На самом деле рана выглядела не так страшно. Она определенно большая, но не слишком глубокая. Раз количество крови заметно уменьшилось, значит, он не задел крупных артерий. Уже хорошая новость. Олег снова перевернул полотенце, прижал им рану. Глаза уткнулись в расколотый умывальник, в его наколотую ножку, на которой виднелась кровь. Теперь ясно, где конкретно он получил рану. «Умывальник теперь придется менять», — меланхолично подумал Олег. В следующий миг понял, что в сложившихся обстоятельствах это вообще не проблема, ведь решается всего лишь деньгами.